Глава двенадцатая Цей баба Зоя положила на стол, чтоб на виду была, Ошейник расправила заботливо, шипы погладила нежно, на палец плюнула, и кровь с них оттерла. С этих пор навсюду будет цепь с собой таскать, чтобы Купренька не забывал, что бывает за непослушание. И хотя ел он всегда, за исключением одного раза, без особых проблем, напоминание тут не помешает. Купренька нервно ерзал на табурете, да поглядывал на цепь и особенно на ошейник. Боялся. Баба Зоя нарочно задела цепь, чтобы та звякнула об стол. Купринька вздрогнул. Баба Зоя ухмыльнулась. Да не боюсь, покуда хорошо себя ведешь, не буду на цепь сажать. Слово свое она в тот же день нарушит. Сейчас же она довольно хмыкает, поглаживает цепь, пережевывает для Купринки еду, уминает свою. Пару раз взглянул на шею мальчика. Ничего, заживет. Кровь в местах проколов запеклась. Купренька попытался ее сорвать, но баба Зоя хлестнула его по рукам. Не трожь! Надо будет отмыть потом хорошенько эту шею, непременно положив перед тазом цепь со ошейником, чтобы купренька не дергался. Болячки бывают неприятно скоблить. Шкаф, конечно, весь в крови уделал. Ничего отмоет. Он же теперь большой, самостоятельный, прямоходящий. Пусть учится. Пусть знает, сам из гваз дал, сам и убирай. Нечего. А Коля откажется, так цеп то всегда рядом. Разок ею тряхни, так отмоет шкаф, как миленький. Сегодня боялась баба Зоя оставить куприньку одного. Подумайте только. Это он при ней, пускай спящий, умудрился из дома сбежать. А что же будет, если она в магазин отлучится? Пойдет по деревне шляться. Все будут спрашивать. «Мальчик, ты чей?» Ведь своих мальчиков тут все в лицо знают. А мальчик будет на бабзоин дом кивать. Тогда-то все и вскроется. Господи, да разве это преступление? Она же его спасла, выходила, вырастила. Учается, что и ходить научила. Говорить вот не очень, но что-то умеет все же. А все чего-то боится. Нет, нет, тут стоит бояться. На милость местных нечего надеяться. Скажут старые, скажут полоумные, скажут недостойные. И отберут купринку. Как петь дать отберут, потом еще насмехаться будут. Так вот какой он твой домовенок и вновь одна останется Баба Зоя. Одинешенька, вся насмешками облепленная. Нет уж, не бывать этому. Пока не придумала, как его запирать, чтобы не убег, никуда из дома не выйдет Баба Зоя. Таково было решение. Еды хватит на неделю минимум, если не деликатесничать и того более. Подумаешь, без свежего хлеба посидят. Сухарей вон для желудка полезнее. Можно, конечно, закрывать на время отлучения бобзо из дома куприньку в подвал, так там оконце крохотно имеется. Не хочется и проверять, пролезет в него мальчишка или нет. Можно в чулан посадить. Замок только от него найти и посадить. Так чулан вон тут, при входе. Что, если расшумится купринька? Баба Зоя в магазине, в доме шум. Кто услышит, дверь выломает и проверит, кто шумит. Уж не ли? и обнаружит куприньку. А дальше что? Вы знаете. Хорошо, если не решать, что она его вот только что украла. Преступление на лицо. Нет уж, спасибо, и без чулана. А просто в доме закрывать бесполезно. Этот пройдоха найдет, как сбежать. Окно вон выломает, и был таков. Посидит, пока баба Зоя дома. К тому же Марье больной сказалось, нужно выждать время. Вот только корову нужно доить, кормить и курицам зерна бы насыпать, воды налить, яйца проверить. Скотный двор, конечно, пристроен прямо к дому, но вот коровнику самой дальней стенки. Молоко по подойнику звонко бьется, пока корову доишь». Курицы вечно раскудахчутся, разлетятся, поднимут гвалт. Мол, зачем наши яйца отбираешь, старуха? Словом, можно и не услышать, как Купринька из дома на улицу выбирается. Беда. Надо с собой его брать. Прихватила баба Зоя ведро, вытащила купринку из шкафа, пока еще не отмытого, подняла на ноги и тычками направила к двери. При выходе сняла с гвоздя ошейник с цепью, потрясла для страстки им перед лицом мальчика. Тот одернулся в испуге. Тот же, Смотри мне. Довольно промолвила баба Зоя. Сначала Купринку в курятник затолкала. Курятник закрыл. воды корм налила, зерна насыпала, яйца собрала, сунула их в руки Купринки а вот корову доить как. Та прижалась к стене и не двинется. Ежели сесть на скамеечку для дойки, то уставится баба Зоя в коровий бок, и всю ту же стену, не увидит ничего, что творится в хлеву. «Беги, Купринька, не хочу!» И вот тогда-то и нарушила баба Зоя еще свежее обеденное обещание. Накинула ошейник на шею Куприньки а цепь на гвоздь в стене подле коровы не сбежит. Купринка весь сжался, двигаться боится, дышать боится, не хочет, чтобы шипы вновь пились в шею. А та еще саднет, ноет, больно даже от прикосновения к ней холодного ошейника. Крупные слезы катятся по Купринкиным щекам. «Да ты сядь!» — приказывает ему баба Зоя. А он не может. Он боится шевелиться. Даже попытка нагнуться, чтобы придвинуть скамейку, закончится очередной порцией шипов в шею. Повторно эту боль испытывать не хочется. А баба Зоя словно не понимает, что это Купринька застыл. — Сядь, кому говорят! — гаркнула. — Не буду! — пролепетал Купринька. — Сядь! Корова обычно спокойная вздрогнула и перестала молоко давать. Не кайтю! Слезы градом катятся, катятся, катятся. Я должна тебя видеть, процедила сквозь зубы баба Зоя, поглаживая при этом корову, надеясь, что та успокоится, и отдаст остатки молока. Стой, если так хочешь! Ну вон сюда и передвинься! М -м -м", простонал Купринка и не сдвинулся с места. Сюда! Кому сказала? Взревела Баба Зоя и дернула за цепь. Купринка, предугадывая это ее движение на доли секунды раньше, схватился за шейник, чтобы не впился вновь в шею, но все равно больно. Несколько шипов все же процарапали кожу, опять до крови. Купринька вскрикнул и тут же умолк под грозным взглядом бабы Зои. Та молча смотрела на него с минуту, а после сказал. «Так мы с тобой за год твою шею не излечим!» И принялась вновь наглаживать корову, выпрашивая у той молоко. Молились тоже теперь с цепью. Чедящий купринку, нещадящие свечи, пристальный взгляд Богоматери, и лежащий перед иконами ошейник. Ни о чем другом, кроме него, не мог думать купринка. И в мысленных молитвах своих просил младенца Иисуса уничтожить эту цепь, сделать так, чтобы пропал ненавистный ошейник. Иисус прижимался к Богоматери, смотрел на купринку грустно и ничего не мог поделать. Божье дитя, нареченный купринькою, истекал кровью, что лилась из дыр в его теле. А бог безмолвствовал. Видать, сам цепи побаивался. И ошейника с шипами. А потом баба Зоя придумала развлечение. Едва темнело, но чтобы людей по улице меньше шастало вставни и без того, который день не открывались. Она выволакивала купринку из шкафа, накидывала на шею ошейник, наотмашь била по губам, если мальчик начинал выть, цепь прикрепляла на гвоздь посреди комнаты, специально для такого случая вбила, днем и на сон прикрывала банкой полуторалитровой, чтоб случайно не наступить на него, и заставляла купреньку танцевать, вроде церкового медведя. Баба Зоя весело хлопала в ладоши и напевала. Три татуши, три тата, -та, да вышла кошка, за кота, за кота Котовича, за Петра Петровича. А это ритатушит да три тата. -та. Купренька конвульсивно дергался посреди комнаты. Движения его больше походили на судороги, эпилептический припадок, чем на танец. Мальчик боялся неверного шага, неправильного взмаха руки, потому как ошибки приносили ему новую боль. Кожа на шее была содрана в нескольких местах, по всей ее длине со всех ее сторон тянулись кровавые царапины, на которые то тут, то там нанизывались глубокие проколы. Едва только Купринка тянулся руками к ошейнику, чтобы придержать его в этом безумном танце, чтобы тот не царапал больше, не впивался, не причинял боль, то тут же получал по ладоням мухобойкой. — Я вот тебе! — орала баба Зоя. — Пиши давай! Маши руками давай! Весели! Есть три тритатуши, три тата -та. И купринька танцевал, дергался, бился, наступал на гвоздь, бередил старые раны на шее. Заворот текли тонкие струйки крови. За них ему тоже потом попадет всю одежду, перепортил паршивец такой три-тата! -та. Танцевал, пока не падал посреди комнаты. Ненавистная цепь громко звякала, словно возмущаясь. -то — Что остановился-то? Баба Зоя пинала Купринку ногой. — Ну чё? — Натанцевался. Потом шла на кухню за водой, давала сделать глоток из ковшика обессилевшему мальчику, а остаток выливала на него сверху. Это чтоб пришел в себя быстрее швыряла в куприньку половую тряпку. Это чтобы вытер лужу под собой. Иногда там бывала смесь из вылитой на мальчика воды и его мочи. Отлучаться в туалет во время танцев было нельзя. Разве будет баба Зоя в такой мерзости возиться вытирать? — Пусть чай сам за собой подтирает, немаленький. Далее ругала за окровавленную рубашку, сдирала ее с Купринки, пуговицы летели и закатывались под кровать. А беспуговленной рубашкой била бабазою купринку по лицу. Будет знать, как вещи портить. Выбрасывала рубашку, кому охота отстирывать. Выдыхала, смотрела на куприньку, жалостивилась. Бросалась к нему распластанному на полу На высохшей луже с тряпкой половой в руке. Бросалась на шею, не замечая, что Купринька от нее отстраняется. Целовала его, обнимала, гладила по щекам нерумяным, Лохматила чупчик. Господи, родненький, что же я наделала то? Вскакивала с пола, тащила аптечку. Сейчас, сейчас все замажем, все залечим. Щедро лила на купринкину шею перекись, не обращала внимания на вскрики, обтирала ваткой, мазала зеленкой, покрывала раны поцелуями. Мы все вылечим, родненький, все, все вылечим, слышишь? Она завтра танцы на цепи повторялись. Три, та, та.